Царевич ел мало, но много пил и быстро пьянел, не столько, впрочем, от вина, сколько от радости. Все еще рабел, не мог прийти в себя, не верил глазам и ушам своим, но отец говорил с ним так просто и весело, что нельзя было не верить. Расспрашивал обо всем, что он видел и слышал в Италии, о войске и флоте, о папе и цесаре, шутил, как товарищ с товарищем. — А у тебя губа не дура, — подмигнул, смеясь. — А Фросе, девка хоть куда? Годов бы мне десять с плеч, так пришлось бы чего доброго сынку-батьке беречься, чтоб с рогами не быть. Недалеко, видно, яблочко от яблони падает. Батька с портомоей, сынок с поломоей. Полыди, говорят, о Фросе мыло у вяземских. Но да ведь и Катенька белье стирала. А жениться охота. — Ежели позволишь, батюшка, да что мне с тобой делать? Обещал, небось, так позволю. Петр налил красного вина в хрустальные кубки, подняли, сдвинули, хрусталь зазвенел, вино в луче солнца зардело, как кровь. — За мир, за дружбу вечную, — сказал Петр. Оба выпили сразу до дна. У царевича голова кружилась, он точно летел. Сердце то замирало, то билось так, что, казалось, вот-вот разорвется, и он сейчас умрет от радости. Настоящее, прошлое, будущее, все исчезло, он помнил, видел, чувствовал только одно. Отец любит его, пусть на мгновение. Если бы надо было снова принять муку всей жизни, за одно такое мгновение он принял бы. И ему захотелось сказать все. «Признаться во всем!» Петр, как будто угадывая мысли его, положил свою руку на руку сына с тихой лаской. «Расскажи-ка, как ты бежал?» Царевич почувствовал, что судьба его решается. И вдруг ясно понял то, о чем все время, с той самой минуты, как решил ехать к отцу, Старался не думать. Одно из двух — или сказать все. Выдать сообщников и сделаться предателем, или запереться во всем и допустить, чтобы снова вырылась бездна, стала глухая стена между ним и отцом.